Глава двадцать восьмая. — Как ты? — смотрит на меня Крис, делая глоток чая. — Я размешиваю трубочкой смузи и смотрю в одну точку. Моя семья в руинах. Моя душа в ошметке. Муж и папа в реанимации, а я сижу с подругой в кафе и пью смузи. — Как после катка? — отвечаю совершенно спокойно. — После всего случившегося у меня не осталось слез. — Совершенно. И как-то внезапно накатило спокойствие. — А этот твой так и не выходит на связь? «Нет. После того, как мама отказала ему во встрече, он куда-то испарился. А я и не пыталась узнать, куда». «Странно все это, — хмурится Крис, — что именитый кризис-менеджер провернул такую аферу. Я ведь гуглила ее, и у нее очень хорошая репутация, что никак не соответствует всему тому, что случилось с нашей семьей. Остается ждать, когда ее найдут и посадят. Таких, как она, не сажают. Она найдет выход из любой ситуации». Я много думала о сложившейся ситуации, и что-то во всей этой истории не дает мне покоя. Но вот что именно, я никак не могу уловить. Возможно, финансы в махинации и не докажут. Но то, что натравила твоего мужа запрещенными веществами, это полноценная статья. И все равно я не верю, что она расплатится. Но сделать для этого все возможное. Она в розыске. Так далеко бежать очень сложно. Но можно. Слушай... «Ну, у тебя и жизнь! Прямо сюжетный боевик какой-то!» Подруга замолкает, дожидаясь, пока официант поставит перед ней чизкейк. «Хотелось бы, чтобы в финале по закону жанра все злодеи оказались наказаны!» «Ты же знаешь, что мысль материальна!» Усмехается Кристина, отламывая кусочек пирога. «Я все же больше верю в правоохранительные органы и упорство!» «Эх, нет у тебя веры в чудо!» «Сложно верить чудеса, когда жизнь превращается в кошмарный сон!» Делаю глубокий вдох и замираю, ощутив, щекотание в животе. «Что-то случилось?» Кристина мгновенно замечает перемену во мне. «Кажется...» Прислушаюсь к ощущениям. Легкое, едва заметное чувство, будто бабочка крыльями щекочет изнутри. Повторяется еще несколько раз, и я боюсь дышать, чтобы не спугнуть его. «Ведь это оно!» «Это первое шевеление нашей девочки!» «Малышка шевелится!» Говорю, едва слышно, чувствую, как горло сжимает спазм, а в груди расцветает радость. Я стараюсь снова ощутить ее движение. Но она затихает. И в этом кратко, но таком волшебном моменте я вижу знак. Знак, что не все потеряно. И обязательно все будет хорошо. К тому же мне есть ради кого стараться наладить свою жизнь и взять себя в руки. «Правда?» – придвигается Крис. «Можно. Смотрю на подругу, но несмотря на то, что очень ее люблю, Не хочу делить этот момент ни с кем. Он принадлежит только мне, Матвею и нашей дочке. Не сегодня, хорошо? Я сама едва почувствовала. Думаю, ладонью ты совсем не сможешь его ощутить. Ты уверена, что это было именно оно? Уверена. Сиру с блаженной улыбкой на губах. Тогда надо это отметить. Еще бокальчиком смузи или лимонада, чтобы твоя девочка росла здоровая у тебя в животе приподнимает она чашку и чокается ею а мой бокал со смузи. Да будет так. После встречи с Кристиной я, как и все эти дни, еду в больницу к Матвею и папе. Ближе всего к выходу находится папина палата. И не успеваю я выйти с лисичной площадки, как слышу какой-то крик и гвалт. Оказываюсь в коридоре и врастаю ногами в пол, потому что моя мама, моя уравновешенная, интеллигентная и утонченная мама, таскает за волосы какую-то девицу. «И чтобы духу твоего здесь не было!» — отталкивает она ее, и та падает на пол, раскрасневшаяся, дезориентированная. «Я так этого не оставлю!» — шипит она в ответ. «Проваливай давай, пока я тебя мокрого места не оставила!» Мама кричит ей вдогонку. «Девушки, покиньте помещение!» — появляется охранник. Брюнетка поднимается на ноги, спотыкаясь, убегает с этажа. А мама стоит на месте, не собираясь даже шевелиться. «Проследите, пожалуйста, чтобы эта шваль больше тут не появлялась!» Сдувает она с лица выбившуюся прядь. «Мама, что происходит?» «А происходит то, что, оказывается, твой папаша кобель и последние полгода изменял мне с этой шалавой». «Папа?» Удивленно смотрю на нее. «Ага», — не он отвечает она, «поэтому я пойду пока что отсюда, дочь, и не уверена, что вообще вернусь к этому козлу». Мама оборачивается, поднимает сумку и направляется к выходу. «М -м «В смысле? Не вернешься? «В прямом. С меня хватит». Уходит она, оставляя меня с отпавшей челюстью. Я смотрю вслед родительницы и не знаю, как на это реагировать. В сумочке вибрирует телефон, и когда я его достаю, то не жду ничего хорошего. Но, кажется, вселенная жалилась надо мной. «Виталина Владимировна?» Слышу женский голос. «Вас беспокоит из больницы?» «Слушаю». Ваш муж очнулся.